13. Однажды в д о х а б е н и на огороде среди высокой конопли сидели на земле двое. Чернобровая красавица, очень молоденькая, живая и вертлявая, а около нее полулежа у гряды белокурый рослый малый, лет двадцати, с простовато-добрым лицом. Это были друзья с детства Ганс, то есть пастух Даут Цуберка и Софья Скворощанка. Прежде они не только видались просто, не скрываясь и не таясь ни от кого, но даже проводили иногда целые дни вместе. Теперь же их дружба, перешедшая в иное чувство, стала предметом как на смешах дыхобенцев, так и гонения со стороны родных Софьи. Нищий б о б ы л и деревенский Ганс не мог быть парой для девушки, отец которой был не просто крестьянин, а лакей, платящий большой оброк своему пану и живущий богато. Теперь Марья приказывала сыновьям, Антону, уже восемнадцатилетнему парню, и даже мальчугану Мартыну следить за сестрой, чтобы она не водилась с Цуберкой. Если бы Латыш был поменьше ростом и послабее, то Марья приказала бы даже старшему сыну побить васлюбленного сестры, но Цуберка был такой дюжий парень, что с ним и мужику в драку вступить было бы опасно. Пользуясь исчезновением отца и горем и убитостью матери, Софья стала чаще и подолгу видаться с возлюбленным, скрываясь, однако, от приставленных к ней надзирателей братьев. Беседа возлюбленной парочки на этот раз была особенная. Софья тихо уверяла Цуберку, что благодаря внезапно придуманному ею плану, хитро обдуманному, больше вероятия, что она выйдет за него замуж. Цуберка только косматой головой встряхивал, и глуповато взглядывал на Софью. Переговорив, они молча сидели, глядя друг на друга, когда внезапно Софья услыхала шаги в к о н о п л я н и к е «Антон крадется», — шепнула она. «Увидит, мы его обругаем. Чего бояться?» Шаги приближались, и вдруг среди высокой конопли показалась такая фигура, что Софья дико взвизгнула и бросилась с места в сторону — с у б е р к а шаркнул тоже зайцем в другую сторону. Такого гостя он оробел пуще самого ч ё р т а Фигура, очевидно, нечаянно наткнувшаяся на возлюбленную парочку, был барин Маскаль, из тех, что уже побывали раза в д о х а б е н е разыскивая Дириха. И Софья и Цуберка хорошо узнали м о с к а л я ибо когда-то немало глядели на него с трепетом. Разумеется, девушка бросилась бежать домой и всполошила семью известием о появлении страшного гостя. «Не ошиблась ли ты?» — спрашивал Антон. «Москаль, москаль! Во как видела! И Цуберка видел! Москаль!» — повторяла Софья. Действительно, в д о х а б е н е появились снова те же две странные личности. В тот же день вся деревня была на ногах, а гости явились в дом к Скворощанке и, уже не скрывая своего происхождения звания, объяснили м а р ь и что они присланы из Москвы, чтобы предлагать Дириху, а равные Марье, с детьми ехать в Россию. «Там вы увидитесь с Карлосом Самойловичем», — заявляли они. Марья, ее сыновья и дочь, конечно, перебугавшись насмерть, тотчас дали знать об ужасных гостях, явившихся уже второй раз как пану, гостившему у соседа, так и к с ё н з у Тот и другой немедленно явились и нашли у Марьи двух чисто одетых молодцев, из которых один казался простым солдатом, а другой, скорее, смахивал на офицера — но одеты они были одинаково в простых кафтанах и шароварах с высокими сапогами и в шапках вроде гречневиков. Появление к с ё н з е и отсутствовавшего пана Шляхтича как будто сначала несколько озадачило обоих, но затем тот, который казался скорее баринным офицером, чем простым солдатом, отрекомендовался письмоводителем московской б е р г к о л л е г и и и объяснил, что ему дано поручение от одного именитого боярина пригласить как Дириха, если он найдется, так и м а р ь ю с ее детьми ехать в Москву и получить выгодное занятие. «Может быть, они там и разбогатеют?» — повторял чиновник. Пандуренский заявил, что господин секретарь Берг-Коллеги может у в е с т и с собой м а р ь ю с детьми, но предварительно купив их у него — так как они его крепостные, и он их даром никому не отдаст. Пан Луренский думал, что на этом прекратится весь разговор, но, к его удивлению, Москаль стал торговаться и предлагать сумму, которая смутила небогатого шляхтича. Москаль предлагал 100 рублей за женщину с шестью детьми, из которых только один старший сын мог считаться уже хорошим работником. Это была огромная цена.